Глава 55 Стало быть, серные бани в лягушках не для всех и не каждый день. Об этом было сообщено в конце разговора. В начале же его Эсмеральдыч не делал никаких оговорок мол есть хорошие серные бани после девяти вечера то есть рекомендовал их в связи с интересом ковригина к баням и парным и никакого раздражения появлением проезжего не выказывал но потом стал вредничать из за чего из за древесновой однако шипение было произведено смиральдачем или кем там не в связи со словами отревесновой. Эсмеральдочем было высказано пожелание Ковригину быть повнимательнее. Ковригин якобы ощутил всего две мелкие подсказки: о серных купальнях и о коротком дне в парных. А Эсмеральдоч, по его мнению, одарил Ковригина более важными подсказками и предостережениями. «Черные шнурки Древесного иставки на нее, растерянность при упоминании о дирижаблях, шипение эсмеральдыча, дождевой червяк, умелец щекотки, неряшливость обуви Кавригина, вынужденного ползать подземными ходами и напугавшего город, поедание гуталина столовой ложкой и прочее и прочее. Куча этого прочего и что было вывалено Эсмиральдычем без всякого смысла, а что напротив, искривлено со значением поди разберись». В прошлый раз Эсмиральдыч отнесся к проезжему человеку со вниманием, даже будто бы симпатией, имел информацию или поставленную кем-то задачу. Сейчас же Кавригин почувствовал озабоченность гуталинных дел мастера и явные его подозрения». Совет был даден ему банальный – ехать в Москву. Там Ковригину место, там его пост. И это признание того, что он в половине первого ночи в Москву отъезжает. Билет в кармане. Неужели у кого-то возникли опасения, что билет билетом, а в Москву Ковригин отъезд отменит, задержится в Синештуре? или его что-то здесь задержит, скажем, приключение нечаянное в лягушках и продолжит нервировать в городе некие силы. Теперь Ковригин вообразил, фантазии у него хватало, что в синештори происходит столкновение нескольких партий. Впрочем, слово партий вряд ли было уместно. Оно у нас по традиции обозначает нечто громоздко дисциплинарное с жесткой конструкцией, затянутой корсетом, а потому, скажем так, столкновение нескольких сил и даже обострение этих столкновений. Он же ковригин с неразъясненной древесновой остается для неведомых ему сил фигурой загадочной. Ожидать от него можно чего хочешь и чего не хочешь, а потому пусть катится отсюда подальше. Мысль такая, повторюсь, возникла в воображении Кавригина. И порождена она была отчасти искренним или мнимо-игровым недоброжелательством Эсмеральдыча. «А проверим», — сказал себе Кавригин. «А проверим», — с дерзостью сказал, — с вызовом. Ресторан «Лягушки» работал, и Кавригина впустили в него с улыбками доброжелательства ответственный горсон консультант дантон гарик будто бы только для того и существовал в мироздании чтобы ожидать при входе в зал тартилы именно ковригина дантон гарик деликатными словами позволил себе напомнить о подвигах ковригина в усадьбе журина они всинештуре уже слагались легенды хорошо хоть не былины подумал ковригин и не песни о конноармейцах. При этом в словах и в глазах гарсона-консультанта не было иронии, и соблюдалось служебное отдаление мелкого чина «Знаем свой вершок, от личности значительный». И ковригин ковригин расслабился. И зря. Но об этом так, мимоходом. Угадывалось желание Д'Антона Гаррика спросить о чем-то для него важном. Не исключено, что о приме Хмелевый или о Древесновой. Но никакими вопросами Гарсон Кавригина не затруднил. И Кавригин был препровожден к известному столику у известного ему фонтана. «Кухню нашу, александра Андреевич, вы знаете», — сказал Гарсон. Но если пожелаете заказать нечто особенное из любых кухонь мира, то для вас, для вас все явится, пусть и с небольшой задержкой, но в наилучшем виде и из свежайших продуктов. Хоть бы и из только что пойманного на карибах тунца. Такое получено распоряжение. Спасибо. Заранее спасибо. Что-нибудь придумаю. А задачу вас, а задачу, возрадовался Кавригин но вспомнил, спросил уже с опасениями. «Это не к меню, это на всякий случай. Серные бани у вас сегодня как?» «В порядке, но нынче особенно хороши восточные бани», сказал Гарсон. «Ну и слава Богу», заключил Кавригин. «Какова сегодня ваша культурная программа?» поинтересовался Дантон Гарик. «Времени у вас немного» а в сишштур вас к нашему огорчению может более и не занесет итак бани шахматный клуб прогулка с факелом мимо привидений, удовольствие за столом в каком сюжетном порядке вы пожелаете провести вечер так и впрямь не сядешь в поезд обеспокоился ковригин начнем с удовольствий за столом сказал ковригин и на часок в бане Факелы привидениями отменяются. Уже нагулялись в подземельях. Ну, может быть, минут на пятнадцать заглянув в шахматный отсек. К лягушкам местного подвида. «Разумно», — кивнул Гарсон. «Принято». «А то, может, и вовсе исключу из интересов шахматные баталии и болото с номерами», раздумывал вслух Кавригин. «Там ведь, небось, у лягушек...» никаких новых затей не прибавилось как сказать произнес гарсон что вы имеете в виду спросил ковригин новые поступления сказал гарсон затей то возможно и не прибавилось но вот особым интересом пользуется одно из новых поступлений вернее одна из поступивших у вас расширение штата спросил ковригин «Замена выбывших», — сказал Гарсон. «И кто же эти и в связи с чем выбывшие?» «Посетителям ресторана не обязательно знать о внутренних ситуациях заведения», — строго и с укором произнес Гарсон. «Полезно ли забивать голову лишними сведениями и разрешите, Александр Андреевич, мне отправиться за вашими закусками и начальными напитками». «А то как бы нам в приятных разговорах не забыть о времени отправления вашего поезда?» «Резонно», — согласился Кавригин. «Тем более, что мне все же потребуется 15 минут для экскурсии в шахматный отсек». «Это, как посчитаете, нужно?» Через пять минут столик Кавригина был накрыт и приготовлен к благоудовольствиям уважаемого посетителя. Исходил пар от только что сваренных раков, от вынутых из горячей кухонной кастрюли картофелин, оказавшихся на блюде соседями как ломтиков малосольной сосвинской селедки, так и на любителя цельных неочищенных ее экземпляров. В начальные напитки к Авригину Д'Антон Гарик определил две кружки синештурского пива, явно неразбавленного, и в графине на опытный глаз – 200 граммов прозрачной жидкости, способной снять напряжение дня.